Глава шестая Я с трудом разлепила глаза и уставилась на красивое лицо Севери. Он смотрел на меня своими невероятными глазами, а вокруг тела моего мужа вспыхивали разноцветные кляксы самых разнообразных эмоций от лиловато-серого страха до светло-розовой нежности. — Все хорошо, — прошептала я и, улыбнувшись, потянулась к нему, прикоснулась к символу рода, который видела лишь я одна, погладила мужчину по лбу. — Не волнуйся, я была с тобой счастлива и всегда буду тебя помнить. Жаль, что не успела провести с тобой ночь. — Так хотелось! — обвела руками его шею, чтобы хотя бы во сне прижаться к губам уме. Он наклонился и, улыбаясь одними глазами, констатировал. «Я тоже очень хочу провести с тобой ночь, но в данный момент это будет несколько неуместно». «Ты не изменился», — со смешком пробормотала я. «Даже в моем сне разговариваешь, как никто другой. Лед снаружи и лава внутри. Я тебя так сильно полюбила, что больно встречаться лишь в видении. Вот бы снова ощутить...» — Твои теплые объятия и твои горячие губы! — уговорила, — ответил Севери и потянулся к моим губам. — Кхэм! — кашлянули рядом. — Может, нам выйти? Я узнала голос Аккерита и вздрогнула. Он тоже в моем сне. — Тише вы! — шикнула наследователя Алка и простонала. — Это так романтично! Так дядя Севери будет целовать Дуняшу? Или нет? Громким шепотом спросила Белла. Тут я резко подорвалась и, едва не боднув при этом уме, села в постели. Узнала цветастые занавески своей комнаты в новом доме, который купил Севери для открытия блинной, и обвела растерянным взглядом окруживших кровать людей. Алка промокала платочком уголки глаз и мечтательно улыбалась. Сиджи стоял мрачный, как туча, и хмурил брови. А Аккерет, скрестив руки, иронично поглядывал то на нас, то на Ордона. Тот одной рукой обнимал молодую жену, другой поглаживал хмуро, сидящего на руках Майи. Белла забралась на кровать и, приоткрыв рот, с любопытством рассматривала мой лоб. Машинально коснувшись его, я поморщилась. «Блин, больно-то как!» «Еще бы!» – восхищенно отозвалась моя крошка. — Шишак такой здоровый, будто ты пошла в лобовую атаку с носорогом. Тогда была бы не шишка, а вмятина, — педантично поправила Тоя. При виде девочки мое сердце дрогнуло. — Прости, — сорвалось с губ, — у меня не вышло вернуть твою маму. — Кого вы пытались вернуть? — занервничал Ордон. — Кажется, она мне не поверила, — продолжала бормотать я. «Но что случилось? Неужели Рольвина потеряла память и считает себя семидесятилетней старушкой? Тогда понятно, почему она меня сковородкой огрела». «Ты тоже считаешь себя семидесятилетней бабкой?» – проворчал Фаркас. «Вечно на меня сковородкой замахиваешься». «Я! Она и есть!» сообщила ему и с помощью Севери поднялась. «К тому же ты заслужил! Веди себя прилично и не будешь огребать!» «Ты тоже вела себя неприлично!» встряла Белла. «И встретилась сама с собой?» тихо уточнила Майя. «Точнее, с ральвиной, которая оказалась в твоем теле!» «Как же ты собиралась вернуть ее?» «Неужели...» Девочки переглянулись и вновь воззрелись на меня так, что я невольно сжалась под их укоризненными взглядами. «Хотела нас бросить?» Вопрос, прозвучавший из уст Беллы, резанул по сердцу. «Разлюбила нас? Я вас очень-очень люблю!» Горячо возразила я и сложила руки на груди. «Вы мне как родные!» «Нет, вы и есть мои родные!» «Но у той тоже есть мама!» «И волей странного случая она оказалась заперта в чужом мире!» «Я не могла оставить девочку сиротой!» потому решила использовать магию и посмотреть, что будет. Но Ральвина ударила меня сковородкой, и я очутилась здесь. — Как так? — Севери взял меня за руку и ладонь другой положил на мою щеку. — Неужели ты думала, что я тебя отпущу? — спросил он и поднял руку, которую удерживал, демонстрируя брачный браслет. — Я же говорил, что вытащу тебя из любого мира. Ты моя жена и этого ничто не изменит. «Но ребенок страдает!» — сдерживая слезы, прошептала я. Отступив, спрятала лицо в ладонях, не в силах посмотреть в глаза ребенка. «Прости! Прости меня!» «Ты уверена, что ей плохо?» — холодно спросил Уме. «Не хочешь сначала выслушать Тою?» Я повернулась к девочке, а она стушевалась от всеобщего внимания. И даже немного порозовела, но все же проговорила. Я мало что помню о маме. Все время ждала ее. Боялась, что уйду к дальним мусорным бакам искать еду, а в это время она придет. Голодала и покидала дом, только когда было совсем плохо. Скрывалась ото всех, потому что мама так велела. Она сказала, что меня убьют, если найдут. Потому и спрятала там. Бедная девочка! — всхлипнула Алка. — Столько натерпелось! Сид же помрачнел все сильнее, уже напоминая грозовую тучу. Обычно девочка не столь разговорчива, но сегодня слова лились из нее полноводной рекой. — Здесь я вкусно ем! — широко улыбнулась Тоя. — Сколько захочу, даже несколько раз в день, а еще рисую настоящим карандашом на чистой бумаге, а не на обрывках. «Истинный самородок!» Поддакнула моя помощница. «И если честно, вдруг выпалила девочка, я бы хотела остаться здесь с вами. Не хочу возвращаться в тот старый холодный дом. Не хочу ждать и голодать. Пожалуйста, не прогоняйте меня!» Она торопливо забрала кота у Майи и, обняв его, сильно-сильно зажмурилась, будто боялась отказа. «Ох!» Только и смогла выдохнуть я. — Вот видишь? — прокомментировал Севери и бережно погладил меня по голове. — У нас достаточно проблем, дорогая супруга. Не нужно придумывать новые. — Какие у нас проблемы? — встрепенулась я. Уме поджал губы. — Скажи ей, — попросил Аккерет. — Это не только твоя тайна. Жена дракона рожденного тоже должна знать. Севери сухо кивнула и показал на дверь все присутствующие, поторопились оставить нас наедине.